Глава 3. Сидя за столиком в баре «Амарильина» на площади Синеландия, Виктория уже успела пожалеть о своем решении. Парень напротив нее уставился в меню. А она комкала на коленях салфетку и сама удивлялась, как здесь оказалось. Череда ошибок, смятения и, возможно, небывалое расположение звезд заставили ее принять приглашение Джорджа сходить куда-нибудь после работы. До сих пор он ничего для нее не значил, просто незнакомец, который появлялся в кафе почти каждый день. Джордж приходил рано, всегда выбирал один и тот же столик в углу, рядом с большими окнами и розеткой, который подключал ноутбук и часами печатал, слушая новые плейлисты на Спотифай. Спотифай — стриминговый сервис с музыкой и аудиокнигами. Каждый раз, когда она подходила подлить ему кофе или предложить какую-нибудь вкусную выпечку, только что из духовки, Он сворачивал вордовский файл, вешал наушники на шею и начинал болтать о том, о сём. Наверное, просто неудавшийся сценарист или один из тех парней, которые зарабатывают на жизнь, публикуя всякую чушь в соцсетях. Он всегда платил наличными, поэтому она не знала его имени и про себя называла писателем. Подошедший официант спросил, готовы ли они сделать заказ. «Я не голодна», — ответила Виктория. Понедельники были самыми загруженными днями в кафе Маура. Сегодня она работала с утра до позднего вечера, а во время перерыва проглотила котлету и два банана из рюкзака. Она ела в такой спешке, что теперь чувствовала себя раздувшейся, как шар. «Ты будешь что-нибудь?» «Я тоже не голоден». Джордж положил локти на стол. «Хочешь пива?» «Я не пью, а тебя не повредит». «Тогда что тебе заказать?» «Кока-колу». «Отлично, мне тоже пинту Кока-колы». Джордж рассмеялся и вернул меню официанту. «Я так счастлив, что ты согласилась пойти со мной». Виктория опустила глаза и подавила желание погрызть ногти. Ее пальцы были покрасневшими, почти полностью ободранными. Чтобы избежать неловкого молчания, она спросила, над чем он работает каждый день в кафе, ведь именно так обычно люди заводят светскую беседу. Разнося подносы между столиками, Виктория слышала обрывки разговоров, о заключаемых сделок, встреч старых друзей неудачных признаний в любви. Если повезет, вечер закончится раньше, чем Джордж успеет спросить ее о чем-нибудь личном. А вот сам он был совсем не прочь рассказать о собственной жизни. И не просто не прочь, трещал без умолку, перескакивая с одной темы на другую, сильно жестикулируя и одновременно подпрыгивая на стуле. Его губы быстро двигались, но Виктория не обращала на это внимания. У барной стойки было полно народу. Кислый пивной запах одновременно вызывал тошноту и искушал. Доносившийся из зала шум окончательно убедил, все пялятся именно на нее. Едва начавшееся свидание быстро катилось под откос. Все, чего ей хотелось, лежать на диване в обнимку сабу и смотреть по телевизору мультики. Когда Джордж отлучился в туалет, она уже подумывала встать и тихо сбежать. Официант принес банки с колой и два стакана со льдом и лимоном. Джордж налил себе, продолжая бессвязно болтать. Очевидно, он сам толком не знал, что делать на первом свидании, не то чтобы Виктория хорошо в этом разбиралась, но признаки распознать могла. В конце концов, она пришла к выводу, что приняла его приглашение как мелкую месть о розу, и ей стало еще противнее. «Эй, ты меня слушаешь?» Джордж поднял полный стакан, и она машинально подняла свой. «За что выпьем?» — поинтересовался он. Виктория на секунду задумалась. «За Дэвида Боуи? Что? Тебе не нравятся Боуи? Нравится, но почему он? Потому что мне он тоже нравится, в этом мы сходимся». Виктория залпом выпила стакан и налила новый, опустошив банку. Кока-кола помогала ей не уснуть и поддерживать видимость интереса к болтовне Джорджа. «Расскажи побольше о себе», — попросила она. Так, на чём я остановился, задумался он, но быстро вспомнил. Лондон. Тогда мне было 29. Так называемое возвращение Сатурна, говорят, люди в этом возрасте сильно меняются. Я поехал в Лондон на честном слове и одном крыле. Цитата из песни Come In on a Wing and a Prayer, впервые прозвучавшей в США в 1942 году. в России песня известна в переводе Сикорской и Болотина, под названием «Бомбардировщики». Постоянно питался рыбой и картофельными чипсами. Жил на верхнем этаже студенческой общаги, чёрт где. Настоящий ад на земле, но одновременно и рай. Я надеялся подтянуть английский и зарабатывать на жизнь написанием пьес и статей для журналов. В конце концов, устроился на работу в местный книжный магазин, подкопил деньжат, но всё равно у меня ничего не получилось. К тому же я совершенно не переношу холода. Виктория почувствовала, что это еще не все. Значит, ничего не вышло? Потом я стал встречаться с одной англичанкой. Джордж начал дергать правой ногой. Малозаметное, но о многом говорящее движение. Эллисон. Она художница, красивая, интересная. Мы влюбились друг в друга. Во всяком случае, я влюбился и какое-то время жил с ней. Стал более собранным и даже сел за книгу. Виктория тоже хотела написать книгу. Она несколько раз начинала, но то запутывалась в сюжетных линиях, то разочаровывалась в персонажах, слишком похожих на нее саму, и через какое-то время все бросила. «А потом она променяла меня на иранца, которого встретила на выставке накануне нашей четвертой годовщины», продолжил Джордж. «И ты вернулся в Бразилию». «Ага». Он допил кока-колу, подозвал официанта и заказал еще. Очевидно, ему все еще больно. В каком-то смысле Джордж выглядел типичным недовольным жизнью писателем. Слегка растрепанные волосы, очки в толстой оправе щетина, рубашка с закатанными до локтей рукавами. И в то же время в нем было что-то юношеское, какая-то ребяческая откровенность, редкость среди художников и интеллектуалов, обычно таких капризных и надменных, Джордж безутайки отвечал на любые вопросы и рассказывал все в подробностях, словно они близкие друзья и им нечего скрывать друг от друга. «Иногда я перевожу внештатно, например, какие-нибудь инструкции», — продолжил он. «И отлично разбираюсь в сантехнике, если тебе вдруг что-то понадобится. Я решил взять двухлетний творческий отпуск, чтобы закончить роман, пока были деньги. Но вот время и деньги почти на нуле, а впереди еще куча работы». кто знает чем все закончится, но я должен попытаться все или ничего виктория нравилась как он говорил быстро обстоятельно словно боясь что нибудь упустить когда в потоке слов наступала пауза, она походила больше на жалость к самому себе чем на оправдание. всякие мелочи детали которые обычно раздражали викторию в людях у джорджа выглядели естественными его было легко прочесть обычный парень с обычными проблемами воспринимающий собственную жизнь как греческую трагедию. Но он понятия не имел, что такое по-настоящему грёбаная жизнь. Желание избежать заметно поубавилось. Виктория почувствовала себя такой расслабленной, что зевнула. «Да, знаю», — Джордж улыбнулся. «От рассказов о моей жизни людей клонит в сон». Он явно был хорош в самоиронии. Наверное, это такой защитный механизм. «Извини, нет, дело совсем не в этом. я Просто устала. Она потерла глаза. «А почему ты ходишь в кафе, где я работаю?» «Конечно, чтобы увидеть тебя, это судьба?» «Нет, серьезно. Мне нравится работать в помещении с большими окнами. Наблюдать за прохожими, представлять, откуда и куда они идут». Виктории захотелось рассказать об их сорозом игре, но она решила не смешивать два разных мира. «Кроме того, важно иметь причину одеваться по утрам. Я живу один». Дома мне лень снимать пижаму и переодеваться во что-то другое, и роман особо не продвигается. Кафе «Маура» выбрал случайно, а то, что там работаешь ты — еще один плюс. Почему ты всегда платишь наличными? Этот вопрос явно застал его врасплох. Наблюдательное, да? Я не доверяю кредиткам. Можно запросто потратить кучу денег, даже не заметив этого. По этой же причине я больше не сижу в соцсетях. Время — деньги. Его улыбка была искренней. Она сразу поняла это. Джорджа нельзя было назвать красавцем, но его густые черные волосы хорошо смотрелись на фоне смуглой кожи. А еще ей нравилось, как он щурится во время разговора. «Меня тоже нет в соцсетях. И никогда не было. Только по другим причинам», — мысленно добавила Виктория. «Значит, ты тоже необычная». Джордж рассмеялся, сунул руку в карман и достал старенькую Нокио. Этот кирпич годится только для звонков и смсок Когда люди видят его, то смотрят на меня, как на инопланетянина. «А что за книгу ты пишешь?» «Мне обязательно отвечать на этот вопрос только под дулом пистолета». «Не стоит». Повисшее молчание подсказывало ей уходить. Судороги возвращались с новой силой. «Думаю, мне пора». «Уже? Я ведь даже не начал расспрашивать вас, юная сеньорита». «Сегодня никаких расспросов, юноша». «Но зачем так спешить? Твои родители рассердятся, если ты вернешься поздно?» «У меня нет родителей». Виктория стиснула кулаки, подняла голову и уставилась на Джорджа. Ей хотелось увидеть его реакцию. Они давно умерли. «Господи, серьезно? Я... Мне так жаль». Джордж уставился на пакетике с сахаром на столе. «Серьезно». Виктория вдруг почувствовала неописуемое удовольствие от того, что тычет Джорджа носом в настоящие проблемы. Разве его жизнь может сравниться с тем, что случилось с ней? Мои родители руководили школой на острове Губернатора. Остров Губернатора. Муниципальный район в Рио-де-Жанейро. Самый крупный остров в заливе. Однажды в наш дом ворвался парень с мачете. И зарубил их обоих. И моего брата тоже. а потом разрисовал их лица чёрной краской. Разрисовал? Да, разрисовал. Джордж вцепился в столешницу, словно в поручень безопасности на американских горках. «Выжила я одна», — закончил рассказ Виктория. «А от того парня арестовали? Ты же ночью». Его звали Сантьяго, и он учился в школе моих родителей. Ему было семнадцать. Он состоял в молодёжной банде. Газетчики прозвали его Таггер. пренебрежительное название граффитиста, чье творчество состоит в проставлении собственного тега, подписи. «Сколько тебе тогда было?» «Четыре года. Я мало что помню». «Ну и история». Джордж явно чувствовал себя неловко. «В общем, я сирота. Фамилия нашей семьи...» «Браво! Ты наверняка слышал». «Громкое дело? Как у семьи Рихтгоффен?» Речь идет о резонансном в Бразилии деле. об убийстве Сюзан Луизы и фон Рихтгоффен, родившейся в 1983 году своих родителей 31 октября 2002 года, руками своего бойфренда и его брата. В 2006 году она была приговорена к 40 годам тюремного заключения. Это случилось раньше, в 1998-м. Пресса была в восторге. Семья директора школы, женатого на учительнице математики, убита в собственном доме, Их же учеником. Прости, я... я не знал. Похоже, не все сталкиваются с подобным, доктор Макс. Джордж пристально изучал ее, словно препарировал зверушку в анатомической лаборатории. Он явно волновался, хотя и пытался это скрыть. «Почему этот парень поступил так? То есть пришел в ваш дом, и...» Виктория пожала плечами. «Я тогда была маленькой, меня не посвящали в подробности дела. И ты никогда не пыталась выяснить, зачем все в прошлом?» В детстве и юности она подробно обсуждала это с доктором Карлосом. Тот не сомневался, лучший вариант двигаться дальше. Теперь рассказывать собственную историю было бы все равно, что пересказывать чье-то чужое прошлое или обсуждать увиденную по телевизору трагедию. Виктория больше не чувствовала эмоциональной связи с тем, о чем говорила. «А где была ты, когда все случилось? Дома. Когда туда вломился убийца? Да. Значит, ты присутствовала при всем этом? Когда Сантьяго убил мою семью и разукрасил их лица? Да, я была там». Виктория вздохнула и едва заметно улыбнулась, той самой улыбкой, за которой, по словам Доктором Макса она пряталась от всего мира. Это было неизбежно. Когда она поняла, это ухмылка уже приклеилась к ее лицу. Скулы заломило, ноздри раздулись. Она знала, о чем сейчас хочет спросить Джордж, словно вопрос был написан у него на лбу. Последние двадцать лет Виктория задавала себе тот же самый вопрос «Почему?». Почему убийца не пошел до конца? Почему он оставил в живых только ее? Джордж нашел более тактичный способ затронуть эту тему. «Он не причинил тебе вреда?» «Со мной ничего не случилось», — соврала Виктория. «Были границы, которые она не хотела переходить. Поживала лед из своего стакана, чувствуя легкий привкус лимона. Может, попросим счет?» «Конечно, конечно». Они молчали, пока официант не рассчитал их. «От моей истории людей точно не клонит в сон», — заметила она на прощание. «Было приятно познакомиться с тобой поближе, Виктория, и мне, правда, очень жаль». Он легонько дотронулся до нее, и Виктория не стала отдергивать руку. Они простояли так несколько секунд, пока Джордж не направился к метро. Виктория смотрела, как он, не оборачиваясь, спускается по ступенькам на станцию. Она была уверена, что Джордж навсегда исчезнет из ее жизни, перестанет ходить в кафе «Маура», и выберет другое место, чтобы работать над романом. А через несколько месяцев со смехом расскажет друзьям, как встретил одну сумасшедшую и еле спасся. Несмотря ни на что, Виктория развеселилась. Ей нравилась ночная Синеландия, подсвеченный муниципальный театр, летающие вокруг голуби и клянчащие мелочь музыканты. Синеландия — популярное название одной из центральных площадей Рио-де-Жанейро. Официальное название — площадь Флориано-Пейшоту в честь второго президента Бразилии Флориано-Пейшоту. Она надела наушники. Ночью улица не так переполнена, а уличные торговцы уже ушли, поэтому большую часть пути Виктория шла по тротуару, избегая темных мест и опасаясь малолетних карманников, которых в этой части города становилось все больше. Вечер прошел лучше, чем она ожидала. Джордж оказался приятным собеседником, хотя и немного обиженным на весь мир. Во время разговора он не был таким напористым, как Арос, не спрашивал, почему она не пьет, не задавал неудобных вопросов и не собирался провожать ее домой в нелепом порыве рыцарства. Может быть, именно поэтому она почувствовала себя достаточно непринужденно, чтобы все ему рассказать. Только сейчас до нее дошло, что она... открыла постороннему человеку свое прошлое, о котором ни разу не говорила о Розу за несколько лет их дружбы. Дома она направилась прямо в спальню, села на кровать и сняла брюки, напевая про себя «Киллер Куин». «Киллер Куин» — знаменитая песня английской рок-группы Куин. Виктория слишком устала, чтобы принять душ, и решила отложить до завтра. Сейчас Джордж наверняка уже гуглит все подробности ее жизни. фотографии с места преступления, видео соседей, излагавших свою версию событий, подробные отчеты. Наплевать. Открыто выложить все хотя бы раз оказалось приятно. Но это была не вся история. Есть кое-что, о чем не знает никто, даже доктор Макс. В свое время газеты не написали об этом, а с годами Виктория так тщательно отрепетировала свою версию, что никто не сможет заподозрить, Будто она что-то умалчивает. Теперь, лежа в постели, девушка отстегнула протез левой ноги, крепящейся к нижней части бедра, прислонила у изголовья кровати и легла спать, думая о Джорджи и тех приятных мелочах, которые так привлекали ее в нем.